Военные и судейские. На следующий день после того, как разыгрались все эти события, Д'Артаньян и Портос, видя, что Атос не появляется, сообщили господину Д'Атревилю о его исчезновении. Что касается Арамиса, то, испросив отпуск на пять дней, он, как говорили, отбыл в Руан по семейным делам. Господин дотревиль был отцом своих солдат. Едва успев надеть форму мушкетера, самый незаметный из них и никому неизвестный, мог также же твердо надеяться на помощь капитана, как мог бы надеяться на помощь брата. Поэтому Дотревиль немедленно отправился к главному уголовному судье. Вызвали офицера, командовавшего постом у Алого Креста, и, сверяя последовательно полученные сведения, удалось установить, что Атос помещен в Фор Левек. Атос прошел через все испытания, которым, как мы уже видели, подвергся Бонасье. Мы присутствовали при очной ставке, устроенной обоим заключенным. Атос, до этой минуты умалчивавший обо всем из опасения, что станут беспокоить Д'Артаньяна и лишат его необходимой свободы действий, теперь утверждал, что его зовут Атос, а не Д'Артаньян. Он объявил, кроме этого, что не знает ни господина, ни госпожи Бонасье, что никогда не разговаривал ни с одним из них. Около десяти часов вечера он зашел навестить своего друга, господина Д'Артаньяна, но до этого часа находился у господина Д'Атревилля, где он обедал. Не менее двадцати свидетелей могут подтвердить это обстоятельство, и он назвал несколько громких имен, среди прочих также и герцога де Д'Атремуля. Второй комиссар был, так же, как и первый, смущен простыми и твердыми показаниями этого мушкетера, над которым он между тем жаждал одержать верх, что всегда заманчиво для судейского чиновника в борьбе с человеком военным. Но имена господина Детревиля и герцога Детремуля смутили его. Атоса также повезли к кардиналу, но кардинал, к сожалению, находился в Лувре у короля. Это было как раз в то время, когда господин Дотревиль, выйдя от главного уголовного судьи и от коменданта Форлевека, и не получив доступа к Атосу, прибыл к королю. В качестве капитана мушкетеров господин Дотревиль в любой час мог видеть короля. Мы знаем, как сильно было недоверие короля к королеве, недоверие, умело разжигаемое кардиналом, который по части интриг значительно больше опасался женщин, чем мужчин. Одной из главных причин его предубеждения против Анны Австрийской была дружба королевы с госпожой де Шеврес. Обе эти женщины беспокоили его больше, чем войны с Испанией, недоразумение с Англией и запутанное состояние финансов. По его мнению и глубокому убеждению, Госпожа де Шеврес помогала королеве не только в политических интригах, но, что еще гораздо больше тревожило его, в интригах любовных. При первых же словах кардинала о том, что госпожа де Шеврес, сосланная в Тур и, как предполагалось, находившаяся в этом городе, тайно приезжала в Париж и, пробыв пять дней, сбила с толку полицию, король пришел в неистовый гнев капризный и вероломный, король желал, чтобы его называли Людовиком Справедливым и Людовиком Целомудренным. Потомки с трудом разберутся в этом характере, который история пытается объяснить, приводя многочисленные факты, но не прибегая к рассуждениям. Когда же кардинал добавил, что не только госпожа де Шеврес приезжала в Париж, но что королева возобновила с ней связь при помощи шифра, в те времена называвшегося «каббалистическим», когда он стал утверждать, что в то время как он, кардинал, уже готов был распутать тончайшие нити этой интриги и, вооружившись всеми доказательствами, намеревался арестовать на месте преступления посредницу между изгнанницей и королевой, какой-то мушкетер осмелился силой прервать ход судебного следствия и, обнажив шпагу, обрушился на честных чиновников, которым было поручено беспристрастное расследование этого дела, чтобы обо всем доложить королю. Людовик XIII потерял всякое самообладание. Охваченный безмолвным бешенством, которое, когда оно прорывалось, внушало этому монарху способность совершать самые жестокие поступки, он, побледнев, сделал шаг к дверям, ведущим в апартаменты королевы, а между тем кардинал еще не успел произнести имя Бекингема. Именно в этот миг появился дотревиль холодный, вежливый, безукоризненный во всем своем облике. Увидев здесь кардинала, взглянув на искаженное лицо короля, Детревиль догадался обо всем, что здесь произошло, и почувствовал себя сильным, как Самсон, перед филистимлянами. Людовик XIII уже схватился за ручку двери. Звук шагов Детревиля заставил его обернуться. Вы явились как раз вовремя, — произнес король, который, дав волю своим страстям, терял уже способность что-либо скрыть. Хорошие вещи рассказывают мне о ваших мушкетерах. — А у меня, — холодно ответил дотревиль найдется немало хорошего рассказать вашему величеству о судейских. — Я не понимаю вас, — надменным тоном произнес король. — Имею честь доложить вашему величеству. С тем же спокойствием продолжал Датревиль что кучка чиновников, комиссаров и полицейских, людей весьма почтенных, но, очевидно, крайне враждебных к военным, позволила себя арестовать в одном доме, провести открыто по улицам и заключить фор левек, все это, ссылаясь на приказ, который мне не согласились предъявить, одного из моих мушкетеров, или, вернее, ваших мушкетеров, ваше величество, человека безукоризненного поведения, прославленного, если осмелюсь так выразиться, известного вашему величеству с самой лучшей стороны, господина Атоса. «Атоса — Атоса? — почти невольно повторил король. — Да, мне кажется, знакомое это имя. — Пусть ваше величество потрудится вспомнить, — сказал Дотревиль. — Господин Атос, тот самый мушкетер, который на известной вам злополучной дуэли имел несчастье тяжело ранить господина Де Каюзака. — Да, кстати, ваше преосвященство, — продолжал Де Тривиль, обращаясь к кардиналу, — господин Каюзак. — Вполне поправился, не правда ли? — Да, благодарю, — проговорил кардинал, от гнева прикусив губу. — Итак, господин Атос зашел навестить своего друга, — продолжал Де Тривиль, молодого Беарнса, кадета гвардии вашего величества из роты Дезессара. Молодого человека не оказалось дома. Не успел господин Атос опуститься на стул и взять в руки книгу, намереваясь подождать своего друга. Как целая толпа сыщиков и солдат, смешавшихся вместе, осадила дом, взломала несколько дверей, кардинал знаком пояснил королю, это по поводу того дела, о котором я вам говорил. Все это нам известно, произнес король, ибо все это делалось ради нашей пользы. «Итак, — продолжал Дотревиль, — ради вашей пользы был схвачен один из моих мушкетеров, ни в чем не повинный. Ради вашей пользы он под охраной двух солдат был, словно злодей, проведен по улицам города, сквозь толпу, осыпавшую оскорблениями этого благородного человека, десятки раз проливавшего свою кровь за ваше величество и готового в любую минуту снова пролить ее». — Да что вы, — сказал король, заколебавшись, — неужели дело происходило именно так? — Господин Дотревиль, — произнес кардинал, сохраняя совершенное хладнокровие, — не сказал вам, что этот ни в чем не повинный мушкетер, что этот благородный человек за час до того с обнаженной шпагой напал на четырех комиссаров, посланных мною для расследования по делу чрезвычайной важности? «Пусть ваше преосвященство докажет это!» — воскликнул Датревиль с искренностью чисто госконской и резкостью чисто военной. «Дело в том, что за час до этого господин Атос, человек, как я осмелюсь доложить вашему величеству весьма знатного происхождения, оказал мне честь отобедать у меня и беседовал у меня в гостиной с герцогом Далятремулем и графом Дешалю». Король взглянул на кардинала. «Все, о чем я говорил», — произнес кардинал в ответ на безмолвный вопрос короля, «изложено в протоколе, составленном пострадавшими. Имею честь представить его вашему величеству». «Неужели протокол судейских чиновников стоит честного слова военного?» — гордо спросил Дотревиль. «Полно, полно, Тревиль», — сказал король, — замолчить. «Если его преосвященство подозревает кого-либо из моих мушкетеров», — ответил Дотревиль, — то ведь справедливость господина кардинала достаточно известна всем. И я сам прошу о расследовании. В доме, где происходил этот обыск, — проговорил кардинал все с тем же хладнокровием, — живет, если я не ошибаюсь, некий Бярнец, друг этого мушкетера. Ваше Преосвященство имеет в виду Д'Артаньяна. Я имею в виду молодого человека, которому вы, господин дотревиль покровительствуете. — Да, ваше Преосвященство, совершенно верно. Не считаете ли возможным, что этот молодой человек дурно влиял на господина Атоса, человека, который вдвое старше его перебил, Детревиль? Нет, ваша светлость, не считаю возможным. Кроме того, господин Д'Артаньян также провел вечер у меня. — Вот к истории, — воскликнул кардинал. — По-видимому, Решительно все провели вечер у вас. — Не подвергает ли ваше Преосвященство сомнению мои слова? — спросил дотревиль которому краска гнева залила лицо. — Нет, Боже, меня упаси, — произнес кардинал, — но в котором часу Д'Артаньян был у вас? — О, это я могу совершенно точно сообщить вашему Высокопреосвященству. Когда он вошел, я как раз... Заметил, что часы показывали половину десятого, хотя мне казалось, что уже позднее. — А в котором часу он покинул ваш дом? — В половине одиннадцатого, через час после этих событий. — Но в конце концов, — сказал кардинал, который ни на минуту не усомнился в правдивости де Тревилля, — и чувствовал, что победа ускользает от него, но ведь в конце концов Атоса задержали в этом самом доме на улице могильщиков. Разве другу воспрещается навещать друга, мушкетеру моей роты, поддерживать братскую дружбу с гвардейцем из роты господина дессара Да, если дом, где он встречается со своим другом, подозрителен. «Дело в том, что дом этот подозрителен, Тревиль, — вставил король». Вы этого, может быть, не знали? — Да, Ваше Величество, я действительно этого не знал. Но я убежден, что это не относится к части дома, занятой господином Д'Артаньяном, ибо я могу вас уверить, что нет более преданного слуги Вашего Величества и более глубокого почитателя господина кардинала. — Не этот ли самый Д'Артаньян ранил когда-то Дежюссака, «В злополучной схватке у монастыря кармелиток?» — спросил король, взглянув на кардинала, покрасневшего от досады. «А на следующий день поразил Бернажу», — поспешил заметить Дотревиль. «Да, ваше величество, он самый. У вашего величества отличная память». «Так что же мы решим?» — спросил король. «Это скорее дело вашего величества, чем мое», — сказал кардинал. «Я настаиваю на виновности этого атоса». «А я отрицаю ее», — воскликнул Дотревиль. Но у Его Величества есть судьи, и судьи разберут это дело. «Совершенно верно», — сказал король, — «предоставим все дело судьям. Их дело судить. Они и рассудят». Печально все же вновь заговорил Датревиль, что в такое злосчастное время, как наше, самая чистая жизнь, самая неоспоримая добродетель не может оградить человека от позора и преследований». И армия, смею вас заверить, не очень-то будет довольна тем, что становится предметом жестоких преследований по поводу каких-то полицейских историй. Слова были неосторожны, но Тревиль бросил их, зная им цену. Он хотел вызвать взрыв, а взрыв сопровождается пламенем, который освещает все кругом. «Полицейские истории?» — вскричал король, ухватившись за слова до Тревиля. «Полицейские истории?» «Какое понятие вы имеете обо всем этом, сударь? Займитесь вашими мушкетерами и не сбивайте меня с толку. Послушать вас, так можно подумать, что стоит арестовать мушкетера, и Франция уже в опасности. Сколько шуму из-за какого-то мушкетера. Я прикажу арестовать их целый десяток, черт возьми, сотню, всю роту, и никому не позволю пикнуть». «Если мушкетеры подозрительны вашему величеству, значит, они виновны», — сказал Датревиль. «Поэтому я готов, ваше величество, отдать вам мою шпагу, ибо, обвинив моих солдат, господин кардинал, не сомневаюсь, в конце концов, возведет обвинение и против меня. Поэтому лучше будет, если я признаю себя арестованным вместе с господином Атосом, с которым это уже произошло, и с господином Д'Артаньяном, с которым это, вероятно, в ближайшем будущем произойдет». «Гасконский упрямец!» «Замолчите его наконец!» — сказал король. «Ваше Величество!» — ответил Дотревиль, ничуть не понижая голоса. «Пусть вернут мне моего мушкетера, или пусть его судят!» «Его будут судить!» — сказал кардинал. «Если так, тем лучше. Прошу в таком случае у Вашего Величества разрешения защищать его!» Король побоялся вспышки. Если бы у его преосвященства, сказал он, не было причин личного свойства, кардинал понял, к чему клонит король, и предупредил его. — Прошу прощения, — проговорил он, — но если ваше величество считает меня пристрастным, я отказываюсь от участия в суде. Вот что сказал король. — Поклянитесь именем моего отца, что Атос находился у вас, когда происходили эти события, и не принимал в них участия. Клянусь, вашим славным отцом и вами, которого я люблю и почитаю превыше всего на свете. Подумайте, ваше величество, — произнес кардинал, — если мы освободим заключенного, то уж никогда не узнаем истины. Господин Атос всегда окажется на месте и будет готов дать ответ, как только господа судейские сочтут нужным допросить его, — сказал Дотревиль. Он никуда не скроется, господин кардинал, будьте покойны. Я принимаю за него ответственность на себя. И в самом деле он не убежит, согласился король. Его всегда можно будет найти, как сказал господин Дотревиль. Кроме того, добавил он понизив голос и умоляюще взглянув на кардинала, не будем вызывать у них беспокойство. Это лучшая политика. Эта политика Людовика XIII заставила Ришелье улыбнуться. Приказывайте, ваше величество, вы имеете право помилования. «Помилование может быть применено только к виновным», — сказал Дотревиль, желавший, чтобы последнее слово осталось за ним. «А мой мушкетер не виновен поэтому, Ваше Величество, окажите ему не милость, а справедливость». «Он в Форлевеке?» — спросил король. «Да, Ваше Величество. И в одиночной камере, без правосношения с внешним миром, как последний преступник». «Черт возьми!» — пробормотал король. «Что же нужно сделать? Подписать приказ об освобождении, и все будет кончено», — сказал кардинал. «Я такого же мнения, как Ваше Величество, и считаю поручительство господина де Тревилля более чем достаточным». Тревиль поклонился при исполненной радости, которой примешивалась тревога. Он предпочел бы настойчивое сопротивление со стороны кардинала этой неожиданной уступчивости. Король подписал приказ об освобождении, и де Тревиль поспешил удалиться, унося его с собой. В ту минуту, когда он уже выходил, кардинал, приветливо улыбнувшись ему, обратился к королю. — Какое единодушие между начальником и солдатами царит у ваших мушкетеров, ваше величество! Это весьма полезно для службы и делает честь всей роте. Можно не сомневаться, что он в самом ближайшем будущем сыграет со мной какую-нибудь скверную шутку, — подумал Детревиль. Никогда не угадаешь, что у него на уме. Но нужно спешить. Король в любую минуту может изменить свое решение, а засадить снова в Бастилию или в фор человека, только что оттуда выпущенного, в конце концов сложнее, чем оставить в заключении узника, уже сидящего там. Господин Детривиль с торжеством вступил в форлевек левек и освободил Атоса, неизменно сохранявшего вид спокойного безразличия. При первой же встрече с Д'Артаньяном Детривиль сказал ему, на этот раз вам повезло, с вами рассчитались за ранения Д'Жуссака, неоплаченным остается еще поражение Бернажу, будьте настороже. Детривиль был прав не доверяя кардиналу и считая, что не все еще кончено. Не успел капитан Мушкетеров закрыть за собою дверь, как его преосвященство повернулся к королю. «Теперь, когда мы остались наедине, — сказал он, — если угодно вашему величеству, поговорим о важных вещах. Ваше величество, герцог Бекингем провел пять дней в Париже и отбыл только сегодня утром».